Как только эта сеньора услыхала про мое приключение и увидела меня в таком состоянии, она принялась сожалеть обо мне, то, что со мной стряслось величайшее несчастье в мире. Затем обрушилась на людей, которые меня так изукрасили. Она осыпала их всяческими проклятиями. — Успокойтесь, сеньора, — сказал ей Маркос. — Ведь все это происшествие — чистейшая случайность. Зачем так близко принимать его к сердцу? А почему, скажите, пожалуйста, почему мне не принимать к сердцу обиду, нанесённую этому агнцу, этому незлобивому голубку, который даже не жалуется на причинённое ему оскорбление, воскликнула она в сердцах. Ах, как мне сейчас жаль, что я не мужчина. Я отомстила бы за него. Анна говорила ещё кучу всяких других вещей, выдававших силу её любви, которая проявлялась также и в её поступках. А именно, пока Маркус обтирал меня полотенцем, Донья Мерхилина сбегала в свою горницу и принесла ларец, наполненный всевозможными благовониями. Она зажгла монашки и окурила всё моё платье, а затем щедро опрыскала его духами покончив с окуриванием и опрыскыванием, эта милосердная особа отправилась сама на кухню за хлебом, вином и несколькими кусками жареной баранины, которые припасла для меня. Затем она заставила меня приняться за еду и, по-видимому, находила удовольствие в том, чтобы мне прислуживать, так как то разрезала жаркое, то подливала мне в стакан вина, хотя я и Маркос, Всячески её от этого удерживали. После того, как я покончил с ужином, господа концертмейстера принялись настраивать голоса под гитару и угостили донью Мерхилину таким дуэтом, от которого она пришла в восторг. Правда, мы умышленно выбирали песни, слова которых хlстили её любви. И надо ещё сказать, что во время исполнения Я бросал на неё украдкой взгляды, подливавшие масло в огонь, и бы начинал входить во вкус этой забавы. Хотя концерт продолжался немалое время, однако же он мне нисколько не наскучил. Что касается моей дамы, которой часы казались минутами, то она охотно слушала бы нас всю ночь, если б старик стремной, которому минуты казались часами, не напомнил ей, что время уже позднее. Мерхелина заставила его повторить это, по крайней мере, раз в десять. Но тут она наткнулась на упорного человека, который не успокоился до тех пор, пока я, наконец, не ушел. Будучи весьма разумным и осторожным, и видя, что его госпожа потеряла голову от безумной страсти, Он боялся, как бы с нами не приключилось неприятности. Его опасения вскоре оправдались, потому ли что доктор заподозрил какую-то тайную интригу, или потому что демон ревности, до сих пор его не беспокоивший, захотел ему досадить, но он выразил недовольство по поводу наших концертов. Мало того, он запретил их по праву хозяина. И не входя ни в какие объяснения относительно своего поступка, заявил, что впредь не потерпит в доме присутствия посторонних мужчин. Марко сообщил мне об этом распоряжении, которое главным образом касалось меня. Оно причинило мне немалую досаду, ибо у меня зародились надежды, от которых жаль было отказаться. Но как правдивый историк, точно передающий события, я должен сознаться, что терпеливо покорился своей печальной участи. Не так обстояло дело с Мерхилиной. Запрещение только разожгло её страсть. Любезный Маркус, сказала она старику, только вы один в состоянии мне помочь. Устройте, пожалуйста, так, чтобы я могла тайно свидиться с Диего. Что вы требуете от меня?" воскликнул он, рассердившись. "Я и без того был слишком податлив. Вовсе не намерен в угоду вашей безумной страсти способствовать бесчестию своего господина, погубить вашу репутацию и опозорить себя самого, ибо всю свою жизнь я был безупречным слугой."